Глава 101. Завещание его, составленное в консульство Луция, Планка и Гайя Силия, в третий день до апрельских нон, за год и четыре месяца до кончины, записанное в двух тетрадях частью его собственной рукой, частью его вольноотпущенниками, полибом и гиларионом, хранилось у висталок и было ими представлено вместе с тремя свитками, запечатанными таким же образом. Примечание. Дата завещания 3 апреля 12 года. Все это было вскрыто и оглашено в Сенате. Наследниками в первой степени он назначил Тиберия в размере двух третей и Ливию в размере одной трети. Им он завещал принять и его имя. Примечание. Чтобы завещать Ливии треть имущества, Август должен был особо выговорить у Сената исключение из закона «Вакония», по которому женщина не могла наследовать более 25 тысяч сестерциев. Дион. Во второй степени он назначил наследниками Друза, сына Тиберия в размере 1 третий и Германика с его тремя детьми мужского пола в остальной части. В третьей степени были поименованы многие родственники и друзья. Римскому народу отказал он 40 миллионов сестерциев, трибам — 3,5 миллиона, претарианцам — по тысяче каждому, городским когортам — по 500, легионерам — по 300. Эти деньги он велел выплатить единовременно, так как они были у него заранее собраны и отложены. Остальные подарки — Размером до 20 тысяч сестерцев были назначены разным лицам и должны были быть выплачены через год. В извинение он ссылался на то, что состояние его невелико и что даже его наследником останется не больше полутора миллионов. Правда, за последние 20 лет он получил от друзей по завещаниям около тысячи, Четырехсот миллионов, но почти все эти деньги вместе с другими наследствами и двумя отцовскими имениями он израсходовал на благо государства. Примечание. Два отцовских имения от Октавия и от Юлия Цезаря. Обеих Юлий, дочь свою и внучку, если с ними что случится, он запретил хоронить в своей усыпальнице. Из трех свитков в первом содержались распоряжения о погребении, во втором — список его деяний, которые он завещал вырезать на медных досках у входа в мавзолей, в третьем — книга государственных дел, сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и в податных недоимках. Поименно были указаны все рабы и отпущенники, с которых можно было потребовать отчет. Примечание. Список его деяний. Знаменитые «Деяния Божественного Августа», сохранившиеся до нас в провинциальных копиях. Латинский текст. В Анкире и Антиохии. Греческий перевод. В Аполлонии.